Глава восьмая хасид в любом случае сможет принять летающую форму, если украдет ее у кого-нибудь, как мы это сделали с Закариолом. А вот Спин точно останется без нее, если не выпьет эликсира. И опять же, доверие гремлин мне все еще не внушало. Всегда было ощущение, что у него есть какие-то свои планы которые вовсе не обязательно пойдут мне на пользу. Поэтому твердым и рациональным решением я применил эликсир именно на спина. Класс питомца повышен до эпического. По достижении 90 уровня можно будет выбрать четвертую форму летающего маунта. Вот черт! А я и забыл, что для получения четвертой формы питомцам нужно еще и набрать девяностый уровень. Изначально я держал эту мысль в голове, но навалилось столько проблем, что это важное условие как-то потерялось на их фоне. Благодаря последним боям в Келевре Спин достиг 86 уровня, а Хаосит аж 89 -го. но оба они не могли бы принять летающую форму прямо сейчас. — неблагодарный, — возмутился Хасит, зашипев и заискрив словно петарда. — Ты должен был отдать этот эликсир мне! «Ты же сам все время желаешь мне смерти», — напомнил я. «Я все еще считаю, что ты как-то мешаешь Аури Хаоса работать в полную силу. Вел бы ты себя покладистее, я бы и доверял тебе больше». «А кто превратился в дракона и распугал всех орков?» «Тут он прав, отработал действительно как надо. Пожалуй, мне даже стало немного стыдно». «Если у меня появится второй такой эликсир, то я сразу же отдам его тебе», — искренне пообещал я. «Очень смешно!» Злобно воскликнул Хаосит. «Даже не знаю, что меня больше смешит. То, что этот эликсир невероятно редок, и вряд ли ты заполучишь второй такой. Или что у тебя всего два питомца, и кроме меня его скормить больше и некому!» М -м, «А ты хорош!» Признал я. Спин радостно заискрил, посмеиваясь над коллегой, если можно так его назвать. «Ну что?» Нетерпеливо спросил Серджио. «С любопытством наблюдай за моими питомцами». «Не хватает уровней для получения новой формы», — признался я. «Я не подумал, что для этого нужен девяностый уровень». «Ну ты даешь. «Слушай, не так-то просто держать в голове такие мелочи, когда ты то болтаешься во временной петле, то дерешься с демонами в реале, то защищаешь город от толпы орков. Я поиста нормально не успеваю». «Живу на питательной жидкости из капсулы». «Ну ты еще и заплачь», — хмыкнул целитель. «Скажи честно, променял бы это все на банальную жизнь без суперспособностей и мира Арктании? «Ты рехнулся?» «Вот и хватит, Надь, вали уже. Как разберешься с меткой, пиши. Будем решать, что делать с чертовым магистром Эльфорума». В целом, мне даже нечего было ответить Сергею. Он во всем был прав. Да и Эреван дал мне подсказку, что делать с меткой, и у меня уже созрел неплохой план на этот счет. Поэтому я телепортировался обратно в Килевру и уже там, отчитавшись с друзьям, что со мной все в порядке, покинул игру. Выбравшись из своей капсулы, я убедился в том, что вторая капсула пуста, видимо, Дарья караулила где-то снаружи. Мини-карта покрывала расстояние лишь в десяток метров, и на ней девушку вида не было. Зато над моей головой продолжали беситься два питомца, искря и ругаясь из-за эликсира, точнее ругался только Хасид и исключительно на меня. Одевшись и отозвав агрессивную парочку, чтобы они не вертелись над головой, пугая людей, я вышел из комнаты и нос к носу столкнулся с незнакомым мужчиной, чуть рефлекторно не ударив его молнии. — Здравствуйте! — кивнул он в знак приветствия, придерживая рукой кобору под пиджаком. «Я отвечаю за охрану и должен сопроводить вас к машинам». Я медленно выдохнул, сдержав легкую дрожь и промелькнувший по пальцам искры, которую охранник вроде бы не заметил. Хотя, если его направили сюда, то должны были предупредить о некоторых необычных особенностях наших противников, да и наших тоже. Иначе в ответственный момент охрана могла неправильно отреагировать или запаниковать, чего нам точно не хотелось. Но Ника над его головой видно не было, и значит, это был не член клана Неназываемых, и не игрок в Арктанию, в принципе. «А куда мы двинемся дальше?» «Этой информацией я не владею». Что ж, мне оставалось лишь последовать за охранником, чтобы найти того, кто знает наши дальнейшие планы. И спустившись во двор к воротам, я увидел возле двух черных угловатых машин Дарью и еще нескольких вооруженных охранников. Кстати, со своей спортивной фигурой и стрижкой каре она смотрелась так, словно была одним из них, даже на поясе виднелась кобура с пистолетом. Похоже, она полностью влилась в коллектив людей Наумова, если можно так сказать. «Все хорошо?» — спросила меня девушка и, получив утвердительный кивок, продолжила. «Что делаем дальше?» Наумов-старший предложил махнуть прямо на машине до одного из аэропортов и уже там пересесть на частый самолет. Вот только если Закарил, как и ты, может призывать своего питомца в реале, то это может быть слишком опасно. Но я ожидать нашего противника здесь не хочется. Хотя решать, конечно же, тебе. К сожалению, в происходящем было слишком много неопределенности. Сколько людей будет за Карилом, когда он явится за мной? И явится ли вообще? Прямо сейчас он уже направляется в нашу сторону по метке. Или же сидит ровно на пятой точке и ужинает? Как понять? но я исходил из худшего варианта, что он вышел из игры и сразу ломанулся на мои поиски. А значит, и мне нужно поторопиться. «Я знаю место, в котором смогу снять метку», после недолгой паузы сказал я. «Мы поедем туда и как можно быстрее». «Снять метку? Но это же может сделать только...» «Да», — перебил ее я. «Я укажу точку, куда нам нужно поехать». Разумеется, я собирался заявиться в гости к Эйделону. Хоть и не был уверен, что он сможет помочь. Оставался только один вопрос, стоит ли брать с собой Дарью. Она же еще не знала о появлении виртуального бога в нашем мире. И раскрытие этого секрета бета-тестеру ставило нас в очень опасное положение. С другой стороны, девушка уже доказала, что ей можно доверять, и даже рискнула всем ради Артема. «Ты уверен?» — все еще недоверчиво уточнила Дарья. Я кивнул и запрыгнул на заднее сиденье одной из машин, поскольку на переднем сиденье рядом с водителем уже сидел довольно крепкий, короткостриженный мужчина. «Поехали быстрее, не будем рисковать», — поторопил я девушку. Она явно неохотно села рядом. Я назвал примерный адрес, и мы выехали из поселка в сопровождении второй машины, в которой обосновались еще четверо бойцов Наумова. Вот только толку от всех этих людей было немного. Я и сам при желании с легкостью бы расправился со всеми за пару минут, поэтому меня волновало только одно: как быстро будет двигаться в мою сторону закаррил. Но и не хотелось бы случайно упростить ему задачу, поехав на встречу в поисках Логова Эйдолана. Так куда мы все-таки едем? Осторожно спросила Дарья, глядя на меня зелеными глазами так, словно я не совсем здоров психологически и могу ее покусать. «На кладбище», — лаконично ответил я, не удержавшись от небольшой подколки. «Но ну, я же правду сказал?» «И все-таки», — насупилась она. «Мне Наумов пишет, интересуется, все ли с нами в порядке, и почему мы не едем в аэропорт. Напиши, что мы едем к тому, кто может избавить меня от метки». «Понятнее не стало», — буркнула девушка. «Мне не хотелось вслух объяснять ей, куда мы именно едем». Сам не знаю почему, то ли интуиция, то ли паранойя. Как менее у нас мог услышать водитель и телохранитель, которых позже может допросить кто-нибудь со сверхспособностями, или они просто взболтнут кому-нибудь лишнее. Зачем мне эти сложности? Ехали мы почти час по окраине ночного города. Сидя на мягких сиденьях люксовой машины словно на иголках и постоянно оглядываясь по сторонам. Водители и телохранители косились на нас с легким интересом и даже и хитством, особенно когда мы с Дарьей всматривались в облака через прозрачный люк. Что ж, если над нами вдруг появится Закарил на драконе, то я с удовольствием посмотрю на их лица. Это будет весело, но лучше не надо. Но вроде бы все обошлось. Мы доехали до той части трассы, где произошла авария, и я с некроманткой сбежала темных. тёмных. «Дальше мы пойдем одни», — сообщил я водителю. «Наверное, будет глупо, если машины останутся стоять здесь и полить место, в которое мы направились. Вдруг сразу за нами появится Закэрил и его товарищи, и догадаться, где именно мы остановились, будет совсем нетрудно. А там они могут и налогового Эйдолана набрести. Я же не знаю, на что способен Закарил. Может, он, как и Хасит, умеет видеть входы в инстансы?» Но и сразу отправлять машины отсюда не хотелось. Вдруг Эйдолан по какой-то причине переехал в другое место, и придется быстро валить отсюда, возвращаясь к первоначальному плану на старшего. Если не вернемся через двадцать минут, то уезжайте отсюда, немного подумав и добавил я. Как уезжать? удивился водитель. Я за вас отвечаю. А я не могу вас отпустить от них. Присоединился к нему телохранитель. Я пойду с вами. Тратить время на споры не хотелось, поэтому я сразу подумал о том, чтобы просто припугнуть их молнией. Но вмешалась Дарья. Наумов приказал слушаться во все меня, и я подтверждаю его инструкции. Если есть какие-то вопросы, можете решить их с Наумовым лично. С девушкой почему-то спорить не стали, и мы без проблем покинули машину. Куда дальше? Поинтересовалась Дарья, оглядываясь по сторонам. За мной. Здание на заброшенном заводе, в котором произошла наша стычка с байком, лаской и магом земли, я обошел по очень широкой дуге. Не хотел и становиться тем самым преступником, что возвращается на место преступления, даже если за нами все почистили бета тестры во главе со Скалосом. Поэтому мы сделали небольшой крюк и вышли к заброшенному кладбищу, на котором обосновался Эйдолан. Дарья пошла к открытым и покосившимся воротам, но я ее остановил и велел следовать за мной к дыре в стальном заборе чуть левее отхода. «А через ворота не проще?» Скептически посмотрев на узкий ржавый лаз, спросила девушка. «Так надо. Иди за мной». Я пролез в дырку и оказался в совершенно ином месте, нежели то, которое виднелось за забором. «Что?» — выдохнула Дарья, появившись за моей спиной. «Как?» «Это кладбище внутри больше, чем снаружи», — хмыкнул я, оглядываясь по сторонам. С прошлого посещения места обитания Эдолана здесь все сильно изменилось. Небольшой, чисто символический каменный храм из могильных плит превратился в полноценный двухэтажный особняк, впрочем, сделанный из того же материала. Черный, белый и серый мрамор создавал на стенах причудливые узоры, в которых угадывались черты лица демона, А главное, у входа стояли охранники, одетые в идеально чистые черные строгие костюмы. Правда, их плоть выглядела не так идеально, как одежда, указывая на то, что это мертвецы, поднятые из могил, причем довольно старых. «И время дня тут другое. Ярко светит солнце», — заметила девушка, закончив с изучением храма и осмотревшись по сторонам. «Но как?» «Это пространственный карман». Раздался красивый баритон, и перед нами появился Эйдолан во всей своей красе. «Я сам выбираю, какое время дня здесь будет царить в данный момент». Двухметровый демон стал еще больше похож на человека, избавившись от острых черт лица, а его рога уменьшились до десятка сантиметров. Одет он тоже был по современной моде, в свободный приталенный костюм, подчеркивающий широкоплечью фигуру. «Когда я приглашал тебя в гости, то подразумевал, что ты будешь один». Вместо приветствия сказал мне демон, точнее, теперь уже бог мертвых. Буквально на наших глазах солнце ушло за горизонт, и небо потемнело. «И просил никому не говорить о моем появлении в этом мире!» В завершении фразы в небе сверкнула молния и раздался грома. «Она со мной, и ей можно доверять», — заверил я. И, кстати, до входа сюда я и ничего не говорил, так что все честно. О том, что остальные друзья знают о появлении Эйдолана, я, разумеется, припочел умолчать. «Незваные гости, значит?» — пробормотал Бог, внимательно разглядывая девушку. Дарья молча смотрела на Эйдолана, не вступая в разговора. «Одна из первых!» — наконец понимающий кивнул Бог, каким-то образом прочитав информацию о девушке и избранница моего эмиссара. что ж к ее появлению у меня нет никаких претензий небо практически мгновенно посветлело и солнце буквально выпрыгнуло на небосвод словно мы находились в мультике эй Долана! наконец подала голос девушка придя в себя от шока приветствую вас вы что то знаете об артеме с ним все в порядке бог пожал плечами Он стал моим эмиссаром, но чтобы подтвердить свои права, ему нужно пройти ряд испытаний. Ничто в Арктане не дается просто так. Но он не умрет? Он уже мертв. хмыкнула Эйдолана. Мой эмиссар может бояться многого, но только не смерти. Придет время, и он вернется во главе армии мертвых. Что ж, было бы неплохо. Вот только вернется куда, в Арктанию или в реальный мир. У слишком хитро сверкнули глаза бывшего демона. Впрочем, сейчас у меня были более актуальны проблемы, чем судьба мира. На мне магическая метка слежения, вмешался я. Ты можешь ее убрать? Могу, конечно, но не буду. Чего-то подобного я и ожидала. Почему? Во-первых, ты не можешь оплатить мне эту услугу ничем равноценным. Как я только что сказал, ничто не дается просто так. «Но ты же теперь вне игры», — напомнил я Богу его же слова. «И на тебя не действуют общие правила». «Не совсем так. Я вне игры во всех смыслах, это да. Но основополагающие правила есть в каждом из богов. И главный из них — принцип равноценного обмена. Я не могу бесплатно совершить столь серьезное магическое воздействие. а Придумать для тебя равноценное задание я сейчас не могу. Да и тебе явно не до этого». Но я же помог тебе заполучить эмиссара в Арктании. Ты мне должен. А я возродил твоего друга. Один-один. Никто, никому и ничего не должен. Я тяжело вздохнула. Понятно. Но есть еще и во-вторых? Конечно. Сняв метку, я могу открыть свое присутствие в этом мире, чего мне делать уж точно не хочется. Но есть и хорошая новость. Да ее исчезновения осталось шесть с половиной часов. И ты можешь пересидеть их здесь. Это другое измерение. И в вашем мире метки, как и тебя самого, больше нет. Никто тебя здесь не найдет. Провести здесь шесть с половиной часов? М -м, не самый плохой вариант, особенно с учетом того, что изначально мы планировали это же время провести в Бенгах. А тут можно даже передохнуть и выспаться. Очень надеюсь, что за это время друзья смогут найти какую-нибудь информацию о Гаруне и стальном мече чтобы я успел закончить четвертый этап квеста. А если и нет, то у меня еще останется пять часов, чтобы решить этот вопрос». «Не самое плохое предложение», — признал я. «Тогда, может, покажешь, как тут устроился? Я смотрю, у тебя появились помощники. Раньше их не было». Эйдолон по-хозяйски взмахнул рукой, приглашая нас к храму. «Проходите к храму имени меня, гости дорогие». Это мои помощники, как эльфы-санты, только мертвые и бессловесные. Хотя со временем, думаю, мне хватит сил сделать из них что-то более осознанное. Он пошел вперед, а мы с Дари следом. «Это же Бог!» — яростно зашептала мне на ухо девушка. «Ну да», — кивнул я. «Как это вообще возможно?» «А как возможны наши способности?» — ответил я вопросом на вопрос. «Это хоть как-то можно объяснить. Но мы сейчас физически в другом пространстве вместе с виртуальным богом. Это уже явно перебор. Дальше только физический переход в Арктанию. Вот уж вряд ли, не оборачиваясь, прокомментировала Эйдолана. Во всяком случае не сейчас. А вот после дня X все может быть. Мы подошли к храму и миновали двух охранников, не обративших на нас никакого внимания. Вблизи они смотрелись еще хуже, как самые классические зомби, с разлагающимися внутренностями и отваливающимися кусками мяса. «Вольно!» — махнула им Эйдолан, как будто те пытались как-то нас остановить. «Проходите». «А ты знаешь, что будет в Деникс?» — не удержался я от вопроса. «Конечно знаю», — легко ответил Эйдолан. «Но не скажешь». «Разумеется. Явно получаю удовольствие от происходящего» подтвердил Бог, идя с нами по пустому залу храма. Пока здесь не очень прибрано. Рабочие доделывают полы, но сноровки ему еще не хватает. Два зомби, пытающиеся корявыми движениями положить на пол несколько плиток мрамора, застыли, словно стесняясь двигаться при нас. Огромный зал был совершенно пуст, и только сотни разноцветных надгробий с фотографиями людей окружали нас со всех сторон. Стены, пол, потолок. Более того, возникало такое впечатление, что глаза каждого изображения следили за нами, и это был отнюдь не иллюзорный эффект. «Эй, я же сказал, чередовать плиты с женских надгробий и мужских!» — возмутился Эйдолан, взглянув на работу зомби. «А детские вообще идут на потолок? Вы что, хотите отправиться обратно в могилы?» Зомби едва заметно замотали головами. «Тогда переделывайте!» Мы прошли по залу, поднялись по лестнице на второй этаж, и там Эйдолон показал нам гостевые комнаты. Как ни странно, были тут и они, как будто бог мертвых и правда ожидал гостей. «Располагайтесь. Я распоряжусь, чтобы мои эльфы приготовили чай на веранде. Она в конце коридора». Когда бог ушел, Дарья тут же схватила меня за руку, притянула к себе и шепотом заговорила. «У нас есть шесть с половиной часов, чтобы вытянуть из него всю возможную информацию об этом чёртовом Дне Икс». «Чёрт, я-то на самом деле собирался поспать».